Антон Чехов. Топер. Второй час ночи. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне фельетон в стихах. Вдруг отворяется дверь, и в номер совсем неожиданно входит мой сожитель, бывший ученик Эмской консерватории Петр Рублев. В цилиндре, в шубе нараспашку, он напоминает мне на первых порах Репетилова. Потом же, когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острые, словно воспаленные глаза, сходство с Репетиловым исчезает. — от Отчего ты так рано? — спрашиваю я. — Ведь еще только два часа. Разве свадьба уже кончилась? Сожитель не отвечает. Он молча уходит за перегородку, быстро раздевается и с сопением ложится на свою кровать. — Спи же, скотина! Слышу я через десять минут его шепот. — Лег, ну и спи. А не хочешь спать, так... Ну тебя к черту! — Не спится, Петя? — спрашиваю я. — Да черт его знает! Не спится что-то! Смех разбирает! Не дает смех уснуть! а Что же тебе смешно? История смешная случилась. Нужно же было случиться этой анафемской истории. Рублев выходит из-за перегородки, и со смехом садится около меня смешно и совестно говорит он Ероша, свою прическу отродясь братец ты мой не испытывал еще таких пассажей скандал первый сорт великосветский скандал рублю вбьет себя кулаком по колену вскакивает и начинает шагать босиком по холодному полу в шею дали говорит он отто и пришел рано полно что врач то «Ей-богу, в шею дали! Буквально!» Я гляжу на Рублева. Лицо у него испитое и поношенное, но во всей его внешности уцелело еще столько порядочности, барской изнеженности и приличия, что это грубое «дали в шею» совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой. «Скандал первостатейный!» Шел домой и всю дорогу хохотал. «Ах, да брось ты свою ерунду писать! Выскажусь!» Вылью все из души. Может, не так смешно будет. Брось, история интересная. Ну, слушай же. На Арбате живет некий Присвистов, отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах. Аристократ стало быть. Выдает он дочку за купеческого сына Ескимосова. Этот Ескимосов порвеню и жанр свинья в ермолке и мовитон но папаше с дочкой манже и буар хочется, так что тут некогда рассуждать о мови-жанрах. Примечание. Парвеню. С французского «выскочка». Мови-жанр. С французского «невежа». Манже и буар. С французского «есть и пить». Конец примечаний. Отправляюсь я сегодня в девятом часу к присвистову топерствовать. На улицах грязища, дождь, туман. На душе по обыкновению гнусно. Ты покороче, — говорю я Рублеву, — без психологии. Ладно, прихожу к Присвистову. Молодые и гости после венца фрукты трескают. В ожидании танцев иду к своему посту, роялю, и сажусь. — А, а, вы пришли, — увидел меня хозяин. Так вы уж, любезны, смотрите, играть как следует, и главное — не напиваться. Я, брат, привык к таким приветствиям. «Не обижаюсь, ха, ха Назвался груздем, полезай в кузов. Не так ли? Что я такое? Топер, прислуга, официант, умеющий играть. У купцов тыкают и на чай дают, и нисколько не обидно. нус от нечего делать до танцев начинаю побринкивать и так слегка, чтоб, знаешь, пальцы разошлись. Играю и слышу немного погодя, братец ты мой, что сзади меня кто-то подпевает». Оглядываюсь, барышня. Стоит бесте сзади меня и на клавишу умильно глядит. Я говорю «Мадмуазель!» и не знал, что меня слушают. А она вздыхает и говорит «Хорошая вещь». «Да, говорю, хорошая. Да вы нечто любите музыку». И завязался разговор. Барышня оказалась разговорчивая. Я ее за язык не тянул, сама разболталась. Как, говорит, жаль, что нынешняя молодежь не занимается серьезной музыкой. Я, дурак, болван, рад, что на меня обратили внимание. Осталось еще это гнусное самолюбие. Принимаю, знаешь, этакую позу и объясняю ей индиферентизм молодежи отсутствием в нашем обществе эстетических потребностей. Зафилософствовался. В чем же скандал? Спрашиваю я Рублева. Влюбился, что ли? Выдумал. Любовь — это скандал личного свойства. А тут, брат, произошло нечто всеобщее.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 Так и чешет. Такую критику пустила на композиторов, что держись, шапка. В демоне оркестровка хороша, а мотивов нет. Римский Корсаков — барабанщик. Варламов не мог создать ничего цельного и прочь. Нынешние мальчики и девочки едва гамма играют. Платят по четвертаку за урок. А уж не прочь музыкальные рецензии писать. Так и моя барышня. Я слушаю и не оспариваю.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 «Не будь ее, я так бы и остался в счастливом неведении». «Наша барышня не может без того, чтоб характера своего не показать», рассказывает она какому-то лакею. «Увидала около фортепьянов молодца, и давай с ним балясы точить, словно с настоящим каким. Ахи до да смехи! А молодец-то этот выходит не гость, а топер из музыкантов. Вот тебе и поговорила».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 Девчонка глупая, молодая, ее же жалко. Сажусь я и начинаю играть танцы. Серьезного там ничего не нужно. Знай себе, закатываю вальсы, кадрили, монстры да гремучие марши. Коли тошно твоей музыкальной душе, то пойди рюмочку выпей, и сам же взыграешься от Боккачо. Но в чем, собственно, скандал? Трещу я на клавишах и не думаю о девочке. Смеюсь и больше ничего но ковыряет у меня что-то под сердцем точно сидит у меня под ложечкой мышь и казенные сухари грызет от чего мне грустно и гнусно сам не пойму убеждаю себя броню смеюсь подпеваю своей музыке, но саднит мою душу да как-то особенно саднит повернет это в груди ковырнет погрызет и вдруг горлу подкатит это к точно ком Стиснешь зубы переждешь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 описывает бедняга спящих гласных, булочных тараканов, осеннюю непогоду, описывает именно то, что давным-давно уже описано и сжевано, и переварено. Думаю я, и почему-то жалко мне тебя, да слез жалко. Малый ты славный, с душой, а нет в тебе этого, знаешь, огня, желчи, силы. Нет азарта, и почему-то не аптекарь, не сапожник, а писатель. Христос тебя знает. Вспомнились все мои приятели-неудачники, все эти певцы, художники, любители. Все это когда-то кипело, копошилось, парило в Поднебесье, а теперь черт знает что. Почему мне лезли в голову именно такие мысли, не понимаю. Гоню из головы себя, приятели лезут, приятели гоню, девчонка лезет. Над девчонкой я смеюсь, ставлю ее не в грош, но не дает она мне покоя. И что это, думаю, за черта у русского человека? Пока ты свободен, учишься или без дела шатаешься, ты можешь с ним и выпить, и по животу его похлопать, и с дочкой его полюбезничать. Но как только ты стал в маломальски подчиненные отношения, ты уже сверчок, который должен знать свой шесток. Кое-как, знаешь, заглушаю мысль, а к горлу все-таки подкатывает. Подкатит, сожмет и, этак, сдавит. В конце концов, чувствую на своих глазах жидкость. Баккачуо мой обрывается и... Все к черту. Благородная зала оглашается другими звуками. Истерика. Врешь. Ей-богу, говорит Рублев, краснея и стараясь засмеяться. Каков скандал? За сим чувствую, что меня влекут в переднюю. Надевают шубу. Слышу голос хозяина. Кто напоил топера? Кто смел дать ему водки? В заключение — в шею. Каков пассаж? Ха -ха, тогда не до смеха было, а теперь ужасно смешно. Ужасно! Здоровила, верзила, с пожарную каланчу ростом, и вдруг истерика! Ха -ха -ха. Что же тут смешного? Спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха. Петя, ради бога! Что тут смешного? Петя! Голубчик! Но Петя хохочет, и в его хохоте